Глава 15. Требовать свое. Недавно, разговаривая с одной женщиной, я посоветовал ей набраться смелости и добиться того, чего она желала многие годы и что, наконец, появилось в поле ее зрения. Я говорил ей, что ее желание уже почти исполнилось, закон притяжения привлек к ней желаемое. Ей недостаточно веры, и она повторяла — «О, для меня это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Для меня это слишком хорошо». Моя собеседница не вышла из состояния твари дрожащей и потому, хоть и лицезрела землю обетованную, отказалась на нее ступить. Для нее это было слишком хорошо. Полагаю, мне все-таки удалось пробудить в ней уверенность в себе, поскольку, по последним сведениям, она все-таки получила то, чего так долго хотела. Но это так, присказка. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Ничто для вас не может быть слишком хорошо. Неважно, насколько значительным кажется вам объект вашего желания и насколько недостойными этого объекта кажетесь себе вы. Вы достойны самого лучшего. Таково ваше неотъемлемое право. Поэтому не бойтесь просить, требовать и брать. Всё лучшее в мире отнюдь не удел избранных, но достигают своих целей лишь те, кому хватает мудрости осознать свои права и смелости взять желаемое. Сколько всего великолепного недоступно для вас лишь по той причине, что вам не хватает решимости потребовать желаемое и завладеть им. «Смелость города берет», — говорит старинная пословица. Это верно для любых человеческих устремлений. Если вы повторяете, что чего-то недостойны, что нечто слишком хорошо для вас, закон притяжения поймает вас на слове. Такова его характерная особенность. Он принимает сказанное вами всерьез. Поэтому думайте, что вы ему говорите. Скажите ему, что достойны самого лучшего и что нет ничего, что было бы для вас слишком хорошо. Знаете, закон отреагирует так. Да, он знает свои права. Я дам ему полную чашу. Но если вы скажете: "О, это для меня слишком", закон притяжения, возможно, ответит. Конечно, ему лучше знать и не мне с ним спорить. Так оно И работает. Как что-либо может быть для вас слишком хорошо? Вы хоть раз задумывались, кто вы такой? Вы — проявление единого, и у вас есть полное право на всё сущее. Или, если вам угодно, можно сказать иначе, вы — дитя бесконечности и наследуете её. На что бы вы ни претендовали, На силу или на слабость вы это получите, ведь и то, и другое принадлежит вам. И чем более серьезны ваши требования, тем больше вы уверены в себе и чем большую силу воли задействуете при достижении своей цели, тем вернее получите желаемое. Для того, чтобы привлечь к себе желаемое, необходимы сильное желание, уверенность в себе И смелость в поступках. Но чтобы вы могли задействовать эти силы, вам нужно пробудиться и осознать. Вы просите то, что ваше по праву, а не нечто такое, на что у вас нет прав претендовать. Пока в вашем сознании есть хоть малейшая искорка сомнения в том, что вы имеете право на желаемое, вы будете сами препятствовать исполнению закона притяжения. Упорно считая желаемое принадлежащим другому, а не вам, вы ставите себя на место жадного или завистливого человека или даже на место вора, который хочет что-то украсть. В этом случае ваше подсознание будет испытывать инстинктивное омерзение от идеи взять чужое и воспротивиться этому. Но если вы поймете, что вселенная принадлежит вам как божественному наследнику и что в ней хватит всего и на всех, препятствия исчезнут, барьеры упадут и закон притяжения продолжит свою работу. Нет, слабые и вялые желания не по мне, в них нет смысла. Как можно удовлетворяться ими, если человек унаследовал Вселенную и имеет право на все, что необходимо ему для роста, счастья и удовлетворения? Я не имею в виду, что осознав свою силу, человек должен стать грозным деспотом. Это абсурд, истинная сила — так себя не проявляет. Деспот — самоуверенный слабак, он грозит, чтобы скрыть свою слабость. По-настоящему сильный человек спокоен, самостоятелен и преисполнен сознание своей силы, ему нет нужды ее демонстрировать. Так что выше голову и смотрите миру прямо в лицо. Вам нечего бояться, будьте собой и ни перед кем не присмыкайтесь. Это в равной степени относится и к вашим внутренним установкам и к внешней манере поведения. Прекратите лебезить в своих мыслях. Представьте себя стоящим прямо и глядящим на жизнь без страха, и вы постепенно дорастете до своего идеала. Нет ничего, что было бы для вас слишком хорошо, ничего. Лучшее, что может предложить вам окружающий мир, лишь мыльный пузырь по сравнению с величайшими дарами космоса, жаждущими пока вы до них дорастете. Так что не робейте перед мыльными пузырями этого уровня своего сознания. Играйте с ними, пока не надоест, ведь они для этого созданы. Они предназначены для наших нужд, а не для того, чтобы смотреть на них с завистью. Не будьте застенчивы. Не говорите, будто нечто для вас слишком хорошо. Тьфу! Это как если бы вы утверждали, что оловянные солдатики и игрушечный барабан слишком дороги и отказались бы их купить. В отличие от вас, у детей такой проблемы нет. Они инстинктивно знают собственные права и готовы играть всем, что видят. Именно это состояние сознания мы, искатели божественных приключений, должны в себе культивировать. Если мы не станем как дети, нам никогда не войти в Царствие Небесное. Все, что мы видим вокруг, — игрушки детского сада Бога. Возьмите их себе, без ложного стыда, потребуйте столько, сколько сможете использовать, и они ваши. Если вы не видите того, что хотите, попросите, желаемое вами обязательно отыщется на какой-нибудь полке в кладовке. Играйте, играйте в свое удовольствие. Учитесь плести коврики, строить из блоков домики, вышивать по конве и требуйте нужных для ваших игр материалов. Не надо стесняться, их вполне хватит на всех. Однако не забывайте о том, что все, чем вы забавляетесь, не более чем игрушки, детские кубики, куклы, блоки, коврики и так далее. Они очень-очень полезные для обучения, очень-очень приятные для игры, очень-очень желанные для того и другого. Извлекайте же из игрушек максимум удовольствия и пользы, но не позволяйте себе привязываться к ним. Помните, однажды настанет пора пойти в школу, и вы должны будете отложить игрушки в сторону. Они не имеют значения для вашего счастья на следующем этапе, так стоит ли ныть и плакать, оставляя их в прошлом? Не отказывайтесь от игрушек из-за того, что, дескать, они недостаточно реальны. Не будьте скучным духовным педантом, стоящим в стороне от игры, но и не привязывайтесь к ним. Не позволяйте им превращать вас в свою игрушку и поменяться с вами ролями. Вот в чем разница между хозяином и рабом обстоятельств. Раб думает, игрушки реальны, а он недостаточно хорош, чтобы обладать ими. У него мало игрушек, потому что он боится попросить дать их ему. Не понимая, что там, откуда игрушки взялись, еще очень-очень много всего – Он привязывается к пришедшим к нему безделушкам, боится, что их заберут и позволяет им себя поработить. Хозяин знает, он получит все, что потребует, и время от времени требует то, что ему нужно. Он не боится, что его обманут и хорошо проводит время за игрой. В процессе игры выучивая уроки детского сада. И еще, он не привязывается к игрушкам, Зачем ему это, если взамен сломанный он всегда получит новую? И когда его зовут продолжить обучение, он бросает игрушки на пол и, улыбаясь, со светящимися глазами уверенно уходит из детской комнаты в великую неизвестность. Он не боится, потому что слышит голос учителя, который ждет его в великой следующей комнате.